Голова 22. Караван неспешно лавировал между огромными валунами, перекрывавшими проход в долину у побережья. Люди жадно осматривались вокруг, пытаясь понять, где их поселят. Вроде бы здесь сплошные камни. Где же земля? Где сеять? Однако вскоре показался просвет. Расщелина резко расширилась, и вскоре длинная вереница запряженных быками телек и фургонов, Начало втягиваться в широкую долину Между двумя высокими скальными массивами Впереди на отдельном стоящем утесе Высился огромный черный замок с пятью башнями Он пугал и подавлял своей мощью Но одновременно словно устремлялся в небо Буквально рвался вверх «Ты гляди, Кирёх!» подергала мужа за рукав, Фрибая Вилха Широко распахнутыми глазами Смотря на пологие скалы на каждой из которых было чуть ли не по десятку террас, засыпанных землей. Это на них мы сеять будем!» «А хоть и на них!» — степно ответил фермер. Одним глазом следя, чтобы пятеро их шебутных пацанов не разбежались. «Тоже хорошо, хоть и по лестницам побегаем. Главное, чтобы воды хватило для полива. Слыхал я, что так и выращивают и в раз больше, чем на земле. Только удобрений надо много. Навозу там, аля еще чего». Долина еще больше расширилась, скалы отступили почти к горизонту, и последние увидели стоявшие на трех невысоких холмах добротные каменные дома. Невдалеке протекала одна речушка, а чуть подальше еще несколько, так что в воде недостатка не будет. Они еще не знали, что в каждом доме и на каждой террасе есть чародейский источник воды, способный давать ее в любых количествах. Кирех. Подошел к их телеге старый приятель Томих. «Это же что такое творится, а?» «А чего?» — не понял его фермер. «Да был я тут по молодости, от баронских вояк спрятался. Совсем все не так было. Ни террас, ни земель, один камень голый. А сейчас глянь, земля! И какая! Запах густой, хоть сейчас сей! И камней почти нету, че. Речек тоже не видал, и замква не было. Пустой утес стоял» только не пускала туда чего-то. Но так владетель то у нас колдун», — хмыкнул Кирех. «И говорят, самый сильный в мире. Про его вон какие слухи ходят. И Лера он спасет, и Таламар скоро спасет, и пиратов перебил, и народ за так лечит, нас вон всех вылечил. Я хромой был, а теперь я бегаю. Что молодой? У тебя двух пальцев не было, а теперь есть. Так что он это все соорудил. Он, некому больше». «Да, у его я слыхал, и баба такая же!» — поежился Томик, задумчиво почесав затылки. «Я не видел сам, но сказывают, что баронских вояк на днях она раскидала, а барона выпорола!» «И я о том слыхал!» — степенно кивнул фермер. «Но-то ладно! Дома-то, гляди, какие! Ладные!» «Это что ж, нам их дадут?» — не поверил в такое чудо его приятель, всю свою жизнь проживший в глиннобитных развалюхах. — А вон и еще, гляди, прямо в скале куча дверей, — показал Кирех. — Там тоже кто-то жить будет. — Да кто ж его знает? — пожал плечами Томих. — Я... — его прервал звук рога, язычный окрик Костаса Хромова. — Главы семей ко мне, будем вам дома выделять. Кирех оживился и поспешил к главе каравана, надеясь успеть одним из первых. Не хотелось долго ждать. Жажда получить наконец-то новый дом после многих лет скитаний была нестерпимой. Уж он-то этот дом обиходит как можно. Руки откуда надо растут. Это вон Ристос ничего по хозяйству толком делать не умеет, зато сапожник, золотые руки. Ничего, за хорошо стаченные сапоги можно будет ему и помочь в домашних делах. Овен там спровоть свинью, заколоть или еще чего. Так, Эмик, сын Даргана. Костас записал имя первого переселенца в огромный талмуд, лежавший перед ним на облучке телеги. «Сколько домочадцев?» «Семь, господин», — поклонился упомянутый. Жонка, сестрица ее, батька с мамкой старой и трое деток, сынок и две дочки». «Вон тот крайний дом, вишь? «Ага». «Твой он теперь», — усмехнулся глава каравана. «Вокруг дома огород небольшой, во дворе сарай и овен». Да погреб еще. Ну сам разберешься. Дом пустой, все надо будет на ново. Пока переночу и так, а утром уж мебель и прочую утварь дадим. Ясно? Да, господин». Отчаянно закивал имек, неплохой кожевник, разорившийся из-за того, что караван, в который он вложил не только все свои, но и одолженные деньги, разграбили разбойники. В его глазах стояли слезы. «Спасибочки вам, господин Костас, и господину Кейсаву с госпожой Сейлой наш низкий поклон». Ожидать своей очереди Киреху пришлось довольно долго. Перед ним оказалось почти 30 человек. Однако он не скандалил и не пытался прорваться вперед, как некоторые особо наглые переселенцы, а терпливо дожидался своей очереди. Фермер обратил внимание, что скандалистов берут на заметку, да еще и записывают их имена отдельно от других. Похоже, к ним присмотрятся, и если не смогут унять свой дурной характер, то вылетят из поселения пробкой. Надо будет обязательно сказать жене, чтобы не вздумала ни с кем скандалить, а то она это дело любит. «Керех, сын Шайра», — сообщил фермер, когда очередь дошла до него. «В семье восемь со мной. Я мать, жена и пятеро малолетних сыновей. О, значит, большой дом нужен, раз столько сыновей». Покивал Костас, немного подумал и что-то записал в свой талмод. «Считать умеешь?» «Умею», — кивнул Кирех. «Знать тогда запоминай, ваш дом восьмой на третьей улице, вон той деревне. Что пустой, ты уже слыхал. Завтра ко мне за утварью подойди». Фермер отчаянно закивал, сам не свой от радости, поблагодарил и поспешил вернуться к жене. Там быстро усадил семью в телегу и погнал быков в указанную деревню самой близкой к побережью и владительскому замку. Дома в ней оказались добротными, каменные, некоторые даже двухэтажными. Они казались не построенными, а выплавленными из камня. На самом деле так оно и было, но Кирех этого не знал. Восьмой дом на третьей улице долго искать не пришлось. Он оказался одним из немногих двухэтажных. «Это что им такую огромную домину дают?» Фермер не выдержал и тихо заплакал, клянясь про себя не остаться неблагодарным. Уж он все силы приложит, чтобы отблагодарить владителей. Это наш. Гордо, словно в этом была его заслуга, показал Кирех на дом, окруженный невысоким каменным забором. Вот это на домина, раскрыла рот от изумления Вилха. Да в такие же только богатеи живут. Сказали, что нам его дают, заверил ее муж так что давай разгружаться. Там ничего нет, так что спать будем на войлоке. Но в доме». И семья принялась обустраиваться в своем новом жилище, то и дело благословляя щедрых владетелей. Таких сцен в Неэртовке, как по имени замка прозвали самую близкую к нему деревню, было много. Да и не только в Нейертовке, но и в Зерновке и Храновке. Впрочем, в пещерных поселениях тоже многих, особенно ремесленников, поселили в выплавленных прямо в скалах жилищах. Не всем там понравилось, мало кто любил жить под землей, но воздух в этих жилищах был свежий, имелась вода, да и светло было как днем, так что ничего страшного, привыкнут. Тех же, кто решил стать рыбаком, отправили через две расщелины в скалах на побережье где по обе стороны от Наэрты владитель в прямо на спускающихся прямо к воде скалах, выстрелил еще две деревни на террасах, связанных бесчисленными лестницами. Внизу имелось полдесятка причалов с большими и малыми лодками, а также в просторных пещерах располагались большие сараи для сушки, копчения и засолки рыбы. Склады, оборудованные, как позже выяснилось, амулетами стазиса, Могли сохранять улов свежим несколько месяцев. У переселенцев начиналась новая жизнь. Странная, не похожая, ни на что знакомое, Ведь никто до сих пор не имел во владении чародеев. Но люди с радостью смотрели в будущее. Им казалось, что боги наконец-то улыбнулись им, смиловестились и отдарили. «Ну я и вымотался же с этими деревнями». У Киесава даже ноги дрожали, когда он сел за стол. Чародей тяжело с присвистом дышал. Энергоканалы тяжело пульсировали глухой болью, сообщая о сильной перегрузке. Особенно с рыбацкими. Понимаю. Сейла выглядела не намного лучше, хоть и муж взял самое тяжелое на себя. Ей пришлось создавать только внутреннюю отделку пещерных поселений, но и это было нелегко. Тоже едва дышу. Если бы переселенцы увидели долину до того, как над ней поработали чародеи, они бы попросту ее не узнали. Сплошная каменная поверхность, усеянная валунами разного размера. Ни воды, ни плодородной почвы. Сера и уныла. Одно хорошо вход в долину перекрывали естественные стены. Из гигантских валунов и пиков. Достаточно будет поставить между ними несколько защитных ворот, и враг не сможет прорваться. Очень хорошо, поскольку все время находиться вне замка киеса в Сейлой не могли. Им нужно было учиться самим и учить других. Когда до молодого чародея дошел объем предстоящей работы, он только вздохнул, понимая, что все равно никто ее за него не сделает. Затем определил места для деревень и начал стягивать туда валуны, связками преобразовывая, формируя из них дома, одно- и двухэтажные. Увлекшись он за двое суток, создал их столько, что должно было без проблем хватить на пару тысяч человек, то есть с немалым запасом. Впрочем, это даже к лучшему. Мало ли кто еще прибьется. Поэтому молодой чародей решил в дополнение создать жилые помещения внутри скал, напоминавшие подземные города древних, но только напоминавшие. Однако нагревающие, охлаждающие, дающие воду и стазисные связки имелись в каждом помещении. Например, достаточно было поставить шкаф или сундук на место, обозначенное символом стазиса, чтобы продукты оставались в нем свежими до полугода. На большой срок КИСАФ программировать связки не стал, слишком энергозатратно. Да и не нужно никому хранить дома столько времени приготовленную еду. Вот большие кладовые способны сохранять содержимое десятилетиями. Также в жилых помещениях, а точнее в отдельных крохотных комнатках – Молодой чародей установил ночные горшки, содержимое которых исчезало, не успев коснуться дна. Надо будет предупредить, чтобы ни один идиот не додумался совать туда руки. Похожими он пользовался в городе Акало и был весьма впечатлен. Решив сделать себе что-то похожее, и сделал хоть и совсем иначе, чем это делали древние. Сайла долго кихикала над его экспериментами, но охотно пользовалась их результатами. Следующей нелегкой задачей стало создание плодородной почвы методами, вычитанными из агротехнического учебника Акала. Кейсав справился, теперь вместо камня долина радовала запахом свежей земли. Вот только ни травы, ни деревьев пока не было. Но это молодого чародея не смущало, ведь у него имелся гримуар хозяина леса, позволяющий быстро вырастить что угодно. Особо густых рощки Исаф не планировал, но несколько должно быть. Затем он создал четыре реки, пробив колодцы в водоносный слой и установил в них чародийские насосы. Затем он создал четыре реки, пробив колодцы в водоносный слой и установив в них чародейские насосы. Также сделал множество ручьев, несколько небольших озер, в дальних концах долины, планируя со временем развести там речную рыбу. Морская все же была другой на вкус. Однако ее тоже требовалось ловить, и молодой чародей, видя, что проход к океану есть только возле замка, проложил две широкие расщелины, ведущие на побережье. Оказавшись там, Киесаф надолго задумался. Отвесные скалы поступали к самому океану. Это означало, что людей придется селить на террасах и в пещерах, расположенных так, чтобы волны даже в самый сильный шторм туда не доставали. А вот внизу предстояло делать сараи, хранилища, мастерские, коптильные, защитив их от воды. Для этого пришлось срочно заняться изучением хозяйственных книг, обнаруженных в библиотеке. Но справился, получилось красиво и удобно, разве что лестниц между террасами и побережьями оказалось слишком уж много. Но ничего, Помимо них, молодой чародей установил 4 подъемника для грузов в каждой деревне. Самым проблемным вопросом оказались подземные казармы. Их удалось разместить в найденной по случаю большой пещере, значительно расширив ее и установив нужное количество перегородок, чтобы воинам было комфортно. Кейса в каждой комнате разместил постоянные экраны, демонстрирующие местность снаружи, Поэтому казалось, что казармы расположены снаружи и имеют окна. Вентиляция, источники воды, стазисные шкафы, самонагревающиеся плиты и самоочищающиеся ночные горшки. В общем, все, что нужно для жизни. За исключением не каменной мебели, кухонной и бытовой утвари. Все это частично привезли шесть предыдущих караванов, а остальные должны были доставить переселенческие. К тому же в дороге находилось еще шесть, а больше 20 готовились к отправке из Таламара. Денег на это ушло много тысяч золотых, но молодой чародей их не жалел, тем более, что еще оставалось около сотни драгоценных камней, стоимость которых была намного больше, чем он мог себе представить. Первые караваны обошли владения барона Лангарского по Большой Дуге и благополучно прибыли в Наэрту разгрузка запасов, продовольствия и их в кладовые со стазисом стала то еще задачей. Зато появилась нормальная мебель, кухонная бытовая утварь, включая постельное белье, по которому Сейла страшно соскучилась. Она радостно распоряжалась обустройством, понемногу начиная привыкать к Черному замку. Он уже не пугал ученицу-чародея до полусмерти, как раньше. Слава Демиоргу! С основной работой закончили. Кисав отпил глоток прохладного морса, который успели наварить нанятые кухарки из привезенных одним из караваном ягод на и доларики. В замке никто из слуг жить не захотел, слишком он был нечеловеческим, поэтому для них пришлось возвести десяток домиков прямо на побережье по сторонам отскального пандуса, ведущего к наэрте. Но работать люди ходили в замок. Хоть многие при этом и ежились, осеняя себя святыми символами различных богов. Объяснять невеждам, что это не боги, а всего лишь управители, ученики Демиурга, молодой чародей давно не пытался. Знал, что бесполезно. Не поймут, а то и все переиначат по-своему. Милочей еще столько, что голова кругом идет, — пожаловалась Сейла. «А нам вскоре опять в Таламар!» «Надо осмотреть место предстоящей битвы, да ты и сам знаешь. Ну и местных чародеев следует научить хоть чему-то серьезному. Если можно назвать их таковыми», – недовольно скривился Кейсав. «Выучили самые вершки, скорее всего, на балаганные фокусы похожие, а самомнение моря, словно они чуть ли не боги». Нос кверху, пальцы в стороны гордо вышагивают и цедят сквозь зубы, что какой-то юнец ничему их великих и важных научить не может. А щелкнешь их по носу, так столько обиды. Как же так? Кто-то посмел знать больше них, но стремятся при этом не научиться чему-то новому, а запретители вообще уничтожить неосвоенные ими знания. «Ты зря терпишь их трендешь, негромко засмеялась девушка. «Слишком добрый». Я им сразу показала такое, что они мгновенно заткнулись. Теперь разве что глазками гневно посверкивают, но все указания покорно выполняют. И даже смогли кое-что понять и освоить. Например, воздушные кулаки, вихри, водные плетения, да и огненный шторм тоже. Последние они все могут, особенно слабосилки, но до них почему-то не доходит сама концепция связок, включающих в себя множество различных плетений. Все пытаются втиснуть в одно линейное плетение. А когда не получаются, возмущаются, крича, что ни к чему такие сложности. А в ответ получают жалящие плетения пониже спины, и тут же затыкаются. «Неудобно мне пожилых, убеленных сединами мастеров гонять, как усых мальчишек». Тяжело вздохнул молодой чародей. Привык выражать старости почтения. «Старости, но не глупости», — резонно возразила Сейла. Ты был прав, когда говорил, что использующие искусство выродились. Сравнян Фара и любого из них. Чародеев. А точнее, самовлюбленных индюков. Да, говорят, что со старостью приходит мудрость. Тяжело вздохнул Киесав. Вот только чаще старость почему-то приходит одна. Увы, иначе не было бы столько старых дураков. Согласно кивнула девушка. Напыщенных и считающих, что раз они чего-то не знают и не умеют этого не существует». «Ладно, доргал с ними», — махнул рукой молодой чародей. «Дадим, что сможем. Возьмут, хорошо, не возьмут — их дело. Пошли лучше обедать. Кухарки сегодня расстарались, чудные пироги испекли, и к ним южную похлебку, совсем такую, как мы в Нара ели. Потом отдохнем и пойдем смотреть, какие нужно создать укрепления на входе в долину». «Пошли», — кивнула Сейла. Отдохнуть толком мы еще долго не сможем. Человека, только что прибывшего с севера, Грахва ожидал давно. Слухи о замке на эрто докатились до юга и очень его встревожили. Тогда жрец отправил письмо с просьбой выяснить, что там происходит, одному из лучших своих агентов, уже несколько десятилетий работавшему на общее дело и почти все проекты, за которые брался, доводившиеся до конца». Причем этот человек очень слабый чародей, но гениальный шпион, подлитик и манипулятор. Всегда говорил патрону правду, насколько бы неприятной и даже горько эта правда не была. Иногда Грахве хотелось его убить. Настолько хорошо Таях, сын Кхара, умел вывести его из себя своей вечной язвительностью. Здравствуй, старый друг! Приветствовал жрец Сутулова мужчину в пропыленном плаще. Тот, похоже, даже не стал переодеваться, сразу потребовал аудиенции. «Ты, я вижу, чем-то встревожен». «Более чем, дружище, более чем», — хрипло ответил тот. «Дай вина, а лучше Морса. В горле сплошная пыль. Две декады скакал, как оглашенный, меняя лошадей. Почти не спал, слишком важные известия. Я не мог доверить их никому постороннему». Грахва позвонил в колокольчик и молчаливый слуга принес кувшин с прохладным морсом. Та их залпом выпил одну за другой две полные кружки и сел на ближайший стул. Затем поднял на Грахву тяжелый взгляд и спросил. «Кто такой этот кейсав, ученик Файера? Он тебе друг или враг?» «Враг», — выдохнул жрец. «Лютый. Вы кормыш древних, которым наши планы как кол в глотке». «Сами они не вмешиваются, вот и выучили того, кто способен вмешаться и все погубить». «Враг», — повторил шпион, скривившись. «Вот уж умеешь ты себе врагов находить». «Извини, но ты по сравнению с ним как малый ребенок по сравнению с тобой. Как чародей, конечно. Поэтому лично выходить против него искренне не советую. Погибнешь». «Подозревал это», — кивнул Грахва. «Ты подтвердил мои подозрения». «Беда еще и в том, что разумных тварей у нас больше нет, да и новых не создать». «Почему?» — прищурился Таях. «Древние!» — тяжело вздохнул жрец. «Впервые на моей памяти лично вмешались. Все координаторы мертвые умирали, они, поверь, страшно. Мне тоже досталось, но хоть жив остался. По их словам, творить такое живыми разумными недопустимо. Этика у них, видишь ли, мораль, чтобы ей провалиться». Понятие целесообразности им, видимо, незнакомо. «А я ведь тебя предупреждал, что нехорошее дело ты задумал». Как-то странно усмехнулся шпион. «Ты не послушал. Пойми, пока мы не победили и не стали новыми управителями мира, мы должны подчиняться основополагающим его законам, иначе проиграем. К тому же есть вещи, которые недопустимы в принципе. Я понял бы, если ты превращал в тварей врагов, это допустимо». «Но ты творил это с теми, кто не сделал тебе никакого зла и, видимо, нарушил закон равновесия». «Твои идеи о законе равновесия остаются всего лишь догадками», досадливо передернул губами Грахва. «Факт в том, что древние впервые за многие тысячелетия прямо вмешались и поставили жестокий запрет. Мало того, за ними, подозреваю, стоит кто-то из управителей. Большинство из них спят и ничего не видят». Но кто-то, похоже, проснулся, и меня это пугает. «И еще бы не пугало», — поежился Таих. «Меня тоже. В последнее время начали происходить странные вещи, и у самых бесполезных идиотов, скоморохов и циркачей появился божественный покровитель. И того, кто обидит хоть одного церкача, сразу постигает наказание. не смертельное, но обидное и смешное. Думаю, тебе ясно, кто это может быть. Небесный канатоходец». Помертвел жрец, прекрасно знавший, кто это такой. «Если этот...» Оскорблять одного из самых могучих управителей он не рискнул, оборвав себя. «Вернулся, то он такого натворит!» «Вот-вот», — покивал шпион. «А теперь что тебе точно дословно сказали древние?» «Они говорили, что превращать детей Танана и Ганты в тварей шинаны не дозволено никому», — вспомнил Грахва. Есть границы дозволенного, и если не переступать их, то окалы останутся в стороне. Еще что-то было сказано о нарушении основополагающего закона мироздания. Мол, намеренное искажение сути разумных существ в сторону деградации запретно. Потом спросили, почему я, умный человек, стремлюсь к полному разрушению мира и уничтожению в нем всего живого». Я попытался объяснить, что мы вовсе не желаем уничтожения жизни в деловое, наоборот, стремимся сделать мир лучше. На что мне было заявлено, что я не понимаю сути той, кому служу. А знаешь, что смешно? Оскалился Тайх. Я тебе говорил то же самое, но другими словами. Ты не услышал. Пойми ты, что нельзя относиться к людям как к вещам. Я бы давал тебе такие результаты, если бы ты относился ко мне как хотя бы к своим горе-ученикам». «Скорее всего, нет». Вынужденно признал жрец. «Да и новые ученики совсем иначе себя ведут. Я учел свои ошибки». «Это хорошо, что ты способен признавать их», кивнул шпион. «Человек не способен на это так или иначе проигрывает. Всегда. По-другому никогда не случалось. Если бы ты был таким, я бы давно сделал ноги. Прости уж за правду». «Наоборот, спасибо за нее!» — криво усмехнулся Грахва. «Но давай вернемся к делам. Чем тебя так испугал мастер Кейсав?» «Чем?» — помрачнел Тайх. «Многим. А прежде всего своим отношением к людям. И еще пара-тройка и на севере к чародеям будут относиться совсем иначе. Это на севере так где колдунов всегда побивали камнями. Там сейчас только и разговоров. Мастер Кейсав то, госпожа Сейла то». «Кстати, неожиданного нападения на Таломар у тебя не получилось». «Почему это?» – удивился жрец. Кейсаф установил в выделенном советом мастеров помещении странные штуки, на которых демонстрируют всю опушку выжженного леса», – пояснил шпион. «То, что там сейчас происходит, возле каждой штуки посадили наблюдателей, чтобы предупредили, если увидят что-то». «А откуда они вообще узнали о нападении?» И еще сильнее удивился Грахва. «Гадалки!» – развел руками Тайх. «На них стоит обратить пристальное внимание. Они уже второй раз предсказывают нашествие, так что...» проклятие. подобрался жрец. «А чем тебе этот таломар так не угодил?» – поинтересовался шпион. «Его невозможно взять под контроль!» – скривился Грахва. «Я больше сорока лет пытался это сделать, не получилось!» «Совет мастеров, на удивление, патриотичен. Если одного из них удастся подкупить, то остальные это сразу понимают по его предложениям. Мало того, их товары, произведенные кучей слабых чародеев, притворяющихся ремесленниками, лишние. Они позволяют правителям и владетелям стать независимыми от придворных чародеев. А последние практически все служат тебе», — покивал Таях. «Что ж, мотив мне понятен». «Но я пока не уверен, что у тебя получится. Особенно теперь, когда Заталамар готов вступиться к Киесав со своей ученицей. Ведь им на помощь готов прийти еще и Анфар, а это куда опаснее будет». «Анфар?» — вздернул брови жрец. «Это еще кто?» «Ты что, пропустил известие о оживлении древнего города в пустыне?» — поразился шпион. «Ты серьезно?» Слышал о нем, но что он может изменить в общем раскладе? «Все! Этот город тысячи лет был скрыт, проклят. При этом его возглавляет один из первых человеческих чародеев. Тех самых, благодаря стычкам которых и образовалась Великая Пустыня. Теперь дошло...» «Да все демоны ада!» – взорвался Грахва. «Он-то откуда взялся? Насколько я понимаю, Анфар – его имя!» «Да, я открыл город миру, все тот же кейсаф ученик Фаера». Тон Тайха сделался крайне язвительным. «Что он о тебе рассказывал правителю, ты и сам понимаешь. И это еще не все. На совете мастеровки Исаф назвал твое имя и заявил, что ты новый Даргал, стремящийся уничтожить весь мир. Теперь понял, в какой ты заднице. За твои поиски принялись тысячи человек, включая гильдии убийц, которые узнали, что именно ты стоишь за предстоящим нашествием на их город». С чем тебя и поздравляю. Да что же он все время гадит и гадит? Простонал жрец, когда до него дошла вся глубина проблемы. Что за паскуда такая? Враг есть враг, пожал плечами шпион. И, кстати, ты уверен, что Кейсав так уж и не прав? Ты точно знаешь цели, госпожи? Или только с ее слов? Она с людьми говорит очень редко. Я такой чести удостаивался только дважды. Пожал плечами Грахва. Но я ей верю. Она никогда меня не подводила и не подставляла. Всегда держала свое слово. То, что она обещала, я получил. Любая требуемая помощь оказывается. Да, мир, который она хочет построить, будет сильно отличаться от привычного нам. Но будет справедливее, честнее и не постесняясь сказать добрее. Управители ничего не делали тысячелетиями, не обращали внимания на все зло, на все горе. На все несчастья и на всю боль людей. Люди им просто неинтересны. Так что с какой стати нам заботиться об их интересах? Я буду только рад, если госпожа пинками вышвырнет их из Делоуэ, Заслужили. Что-то ты разговорился, Покачал головой Тайх. Похоже, ты не меня, а самого себя убедить пытаешься. Мне-то, в общем-то, все равно, пусть даже мир рухнет, а люди с копом передохнут. «Я давно не встречал хоть одного хорошего человека, так что мне их ничуть не жаль. Главное для меня другое. Ты дал мне возможность заниматься интересным делом. Моя жизнь не прожита впустую, и за это я буду с тобой до конца, прав ты или нет. Благодарю», — задумчиво посмотрел на него жрец, — «это очень важно знать, что есть люди, верные твоему делу до гроба». «Но давай вернемся к нашим баранам. Почему ты считаешь, что Киесаф намного сильнее меня?» «Нет, я и сам знаю это. Но мне интересно твое мнение». «Замок Нейрта и прилегающий к нему долина», — скривился шпион. «Дело в том, что я в этой долине однажды бывал. Замка там не видел, да и долина могла называться таковой только условно. Сплошный камень, усеянный острыми каменными обломками. Пресная вода только дождевая. Земли почти нет». Разве что в некоторых расщелинах понемногу. Ее хватало только на колючие кусты и перекати поле. А сейчас... Что? Подался вперед грахва. Сейчас это плодородная долина с четырьмя реками. Три деревни на холмах и пещерные поселения в скалах. Причем выплавленные. Поюжился Таих. Дома тоже из камня, но выглядят цельными. Словно выросшими. Два широких прохода в скалах. К рыбацким поселениям они выстроены на созданных чародейских террасах. Ты представляешь себе знания и умения чародея, способного на такое. А ведь я видел работу не самого Кейсава, а всего лишь его ученицы, как бишь ее там Сейлы. Она молча стояла, а камни отовсюду стягивались и справлялись в монолит, образуя из себя новый дом. Ты такое видел когда-нибудь? «Нет», — честно признался жрец. «А ты это действительно своими глазами видел? Тебе не показалось?» «Да, видел», — с горькой усмешкой подтвердил шпион. «А теперь представь себе артефакт, летящий над землей, оставляющий за собой широкую ровную дорогу, причем при пересечении рек сами собой строятся мосты. Это я тоже видел. Теперь понимаешь, почему я сам решил доложить обо всем?» «Понимаю», — откинулся на спинку кресла Грахва, — Ему стало не по себе. И этот артефакт ты Марец создал сам. «Здесь я тебя немного утешу», — покачал головой Тайх. «Я подслушал разговор Кисава с Эйлой. Артефакт им подарил Анфар. А твой враг жаловался, что никак не может разобраться с его рунными вариантами. Не знаю, что это такое. Мол, очень уж сложные и постоянно самонастраиваются в зависимости от внешних условий». «Никак не получается уловить какой-то там алгоритм. Опять же, понятия не имею, что это». «Я имею». Тяжело уронил жрец. «Что ж, ты меня не порадовал. А зато теперь я знаю правду и благодарю тебя за нее. Значит, в прямом столкновении с Кейсавом у меня пока что шансов нет. Буду думать, как одолеть его хитростью». «И да, еще один факт. Не знаю уж, имеет он значение или нет», – вспомнил шпион. Ученица Кисава, похоже, ему не только ученица, но и жена, и она беременна. Вот как? Сдернул брови Грахва. Это уже интересно. Он еще не знал, как использует это, но был полностью уверен, что обязательно использует. Победа все равно будет в его руках, а враги или сдадутся, или погибнут. Третьего не дано».